Глава 12. Просковья любила свою основную работу диспетчером в таксопарке Пятидесяточка. Она трудилась там по графику: день, ночь, отцепной, выходной. И график этот ей был настолько симпатичен, Что она и не замечала, как проходили месяцы до отпуска. Таксопарк был, конечно, чистой фикцией, чтобы собрать в одном месте окультрейгера и людей, которых реальность наделила способностью спать всю жизнь, от рождения до самой смерти. Эти спящие не лежали в коме, в летаргическом сне, они жили обычной жизнью, росли, ходили в школу, ложились вечером в постель, засыпали, но делали это уже спя. Не отличая, где сон, где явь, до такой степени, что и окружающих иногда захватывал этот сон или его часть. Рядом с дому обычные люди видели, к примеру, из года в год, странный кривоватый тополь, граффити на заборе, которая отсутствовала на самом деле. Спящий дрых себе, и ему его домочадцам снился приехавший издалека родственник, кошка, которая удивительным образом исчезала с приходом гостей. И не появлялась, когда их гостей захватывал общий сон. По иронии судьбы, воли ли самой реальности, все эти спящие становились таксистами. Бесы собрали их по всей области в один город, составили из них службу такси, устроили туда Просковью и еще несколько девушек. Бухгалтер там был и своих, другое начальство тоже. Текучка естественная по причине низкой оплаты, поэтому лишних вопросов не возникало. Просковья обожала ранние подъемы в дни утренних смен. Ей казалось, что ожидание автобуса на остановке, совместное путешествия в толпе, сближает ее со всеми остальными людьми именно в такой степени, в какой ей нужно было самой, то есть без плотного знакомства. Каждый раз, разглядывая попутчиков, цеплявшихся за поручни, она думала и ей не надоедало. Лес рук передавала деньги за проезд, получала сдачу, передавала сдачу. Каждый раз думала, и я опять же нисколько не надоедала. Совесть лучший контролёр. Её устраивала даже предварявшая поездка, утренняя возня с душем, когда котельная подавала горячую воду ещё не очень нагретой. Эта прохлада ни в какое сравнение не шла с теми эпизодами в памяти, где Просковье переживал настоящий холод, безнадёжный равнодушный, ночной почти бесконечный. Там находилось место и остывшей печи, на которую сквозь очень чистое стекло смотрела луна и снегопадом занесённым саням, которые волокла всё более выбивавшаяся из сил лошадь и путешествие в металлическом вагоне, холодном в какой-то сверхневыносимой степени. Сначала на работе не было чайника, А электроплитка была запрещена правилами пожарной безопасности, и Просковия заряжала с утра большой термос чаем или кофе. Затем комнатку диспетчерской оборудовали сразу микроволновкой, небольшим холодильником, автоматическим чайником, телевизором в углу, где, как ни переключая всё, шли детективы с элементами драмы, драмы с элементами детектива и новости. Словом, необходимость в термосе отпала. Но еду приходилось таскать в рюкзачке. Чуть после бытовой техники появился компьютер, заранее потасканный чем-то похожий на алкогольного херувима. Просковья вбивала в него детали заказа, и кто из восьми таксистов его принял. До этого Просковья просто записывала адрес в тетрадь, звонила на сотовый кому-нибудь из таксистов. А на самой заре пятидесяточки были рации. Но исчезли, как показалось Просковью, очень стремительно. Конечно, хозяин пятидесяточки мог просто разместить по городу баннеры с восемью номерами телефонов. Да и всё. Диспетчер не особо и нужен был. Просковья понимала, что служит ненужным промежуточным звеном между клиентами и исполнителями заказов. Но это не было для неё в новинку. И в советское время она подшивала бумажки в нескольких конторах где работала только она и один и тот же начальник без какие-то отделы отчёта, архивы подписных изданий, что-то такое между идеологией и ненужной бюрократией. Но при этом не идеология, в этом плане было строго, да и бюрократия так себе. Не было никаких проверок. Никто срочно не требовал данные с папки за такой-то период за такое-то число. Каждый год почему-то по весне Поросковье ее начальник и Торышки Рувим жгли во дворе костер из журналов, газет, папок, бумаг с машинописным текстом. Бумага была не чита, нынешний плотный, белый, куда там. Точки, и запятые, нули, буква О порой пробивали ту бумагу насквозь. Все это прогорало очень плохо. Еще полгода валялись по окрестностям обгорелые клочки, унесенные ветром. Во время дождя сажа растекалась от слипшейся кучи по всему двору, затем приезжал трактор, сгребал всё оставшееся добро ковшом, долго пятился, выбираясь на Случалось, что до костра и не доходило. Появлялись пионеры, которые собирали макулатуру. Они под утаскивали всё бумажное, что им давали, и делали это с азартом, которому сравнение нашлось гораздо позже, когда Просковья увидела в интернете Как ведут себя люди во время распродажи в чёрную пятницу? В СССР происходили регулярные столпотворения за выброшенным на прилавке товаром, но там было больше беспокойства, злости, тоски, нежели азарта. За первой партией пионеров неизбежно появлялась вторая и третья. Зная это, без начальника Просковья не отдавали всего бумажного хлама тем пионерам, которые пришли первы. А как только видели детей в красных галстуках, мысленно делили свои бумажные запасы на три части, стараясь, чтобы было поровну, и отдавали треть. Бывало так, что приходила и четвёртая партия пионеров, но тут уж начальник и Просковье принуждены были отпускать их ни с чем. Но никогда не случалось, чтобы прибежала одна компания пионеров, а за ней никого больше при том, что учреждения, в которых работала Просковье в советское время, вроде бы ничего не производили, следовательно, никаких успехов у них не было. На их стенах висело некоторое количество вымпелов за победу в соцсоревновании. Начальник тех древних контор, естественным образом, переквалифицировался в хозяина таксопарка, но вымпелы оставил, украсил ими диспетчерскую будто в напоминании просковья об их долгой совместной так называемой работе о ежедневных встречах под крышей скрипучих тёмных помещений, заставленных стеллажами. За почти 30 лет работы в такси Просковья не увидела его ни разу и даже имя забыла. Для неё он был теперь только это небольшое помещение с огромным незашторенным окном, батареями парового отопления широким подоконником, где стояли пыльные дикие герани и алоэ, настолько одечавшие и мощные, что выглядели мускулистыми. Если утром и днём Просковья глядела в окно диспетчерской с таким чувством, будто смотрит внутри некой диорамы, то ночью ощущала себя рыбкой в аквариуме. Но дискомфорта у неё это не вызывало. Наоборот, было нечто уютное в этом дежурстве под неоновыми лампами нежилого света. Среди стен, сверху покрытых известью, а снизу синей масляной краской. Ей даже приятно было думать, что кто-то проезжая или проходя мимо, смотрит на светящееся облицованной кирпичом стене окно, видит только лампы на потолке. Пытается представить работающих в комнате людей, а Просковье остается за играми этого воображения, занимается тут обычными делами. Сидит за телефоном, пьет чай, ест дремлет, смотрит телевизор, моментами чувствует себя так, что лучше и не нужно. звонили в пятидесяточку нечасто, можно даже сказать очень редко. В праздники почему-то реже, чем в будни. По ночам чаще хотели куда-нибудь доехать, но ни разу за три десятка лет не доверили поездку до вокзала в Екатеринбурге и аэропорта Кольцова. У Просковьи была уйма времени на то, чтобы потреблять различные современный контент вырабатывая терпимость к нему, готовя себя к следующей мути, чтобы переосмыслить из неё что-нибудь забавное. Довольно продолжительное время она пыталась представить, что будет, если прислонить супергероику к российским реалиям, поскольку подросло поколение, воспитанное на популярных цветных героях. Ещё несколько поколений подрастало следом, и для них истории про сверхлюдей были почти как сказка Колобок. Просковья задумывалась, ругала себя. Скорее всего, двигаться в направлении всех этих так называемых вселенных Marvel, DC и других было пустой затеей. Вселенные медленно, но верно пожирали себя сами, расширялись, перезапускались, кроссоверились и спинофились. Чтобы сохранить актуальность, но именно поэтому с этих вселенных облетала штукатурка. Косметические усилия, произведённые на лицах Вселенных, лезли в глазах как ботокс. Казалось бы, забудь, думай о чём-нибудь другом. Но верно пойманная, однако, неверно трактуемая идея, что у людей могут быть необычные способности, очень привлекала Просковью, тем более это было правдой. Каждый человек обладал несколькими необычными способностями, только подчас не подозревал об этом или воспринимал их как должное. Умение проживать на ту зарплату, которую платили, на ту пенсию, которую давало государство, не замечать, что смерть всегда рядом, Уж то могло быть незаменимей, чем такие способности. А мир тем окружающие граждане считали, что обладать такими способностями это что-то естественное, что это и инеспособность вовсе. Вот паутину бы из рук пускать. Это, да. Просковья и на себя примеряла роль супергероини. Была же она бессмертна в конце концов. Боролась со злом, которое херувимы отчасти считали благом, могла наслать глаз и порчу. Ещё кое-что делало с ней реальность такой, что выделяла её из остальных людей, а именно Ленька. 14 февраля, 14 июня, 14 октября Просковья просковляляла, то есть просыпалась в другом теле. Гомункул тоже менялся в случайном порядке становился то мальчиком, то девочкой, но будто этого было мало. Менялась обстановка в квартире, где Просковья жила: гардероб, посуда, обои, всё, кроме содержимого большой картонной коробки от цветного телевизора, стоявшей в комнате гомункула. Вот туда можно было предварительно убирать вещи, которые хотелось сохранить на будущее. Всякие там кофточки посимпатичнее, ювелирку, духи, Запасные зарядки для телефона, потому что с Ленькой приходили только потасканные, с почти перетертыми шнурами. И хотя цена вопроса была в паре сотен рублей, но это идти покупать прямо сразу, потому что мало ли. Еще бесило, когда в ванной не обнаруживалась зубной щетки. Хотя если она и стояла в стакане, как положено, Просковья ее все равно выбрасывала. Расческа со своими, но все же как бы чужими волосами вызывало содрогание. Нижнее бельё Просковье рада была купить заранее и сложить в коробку от телевизора, но не могла угадать с размером. Порой Просковье думала, что различие бесов херувимов и оккультрегеров вовсе не идеологические. не в принадлежности к условному добру или злу, а в ленке. Херувимы не линяли совсем, акультредгеры три раза в год в обязательном порядке и случайным образом обесы По желанию. И Ленька была тем тупиком, в который заходили все ее отношения с людьми, а не долгая молодость. Знакомясь с кем-то, Просковья уже прикидывала, как пройдет расставание. Проще всего было с женатыми, они отваливались сами. иногда и 4 месяцев не проходило с теми, кто заявлял о серьезных намерениях, тоже все было довольно просто. Они сразу начинали прикидывать Каково это будет всё время жить вместе, расти чужого ребёнка? Быстро начинали тосковать, искать недостатки в Просковье, находили и отчаливали. Саша оказался из тех, кому Просковья была вроде бы и нужна. Если бы она попросила их замуж, он бы согласился и глазом не моргнул. Но и на просьбу сделать перерыв в отношениях тоже согласился бы совсем без проблем. Расставание как таковое не составляло трудности. А вот отвязаться от Саши было нелегко. Он мог эпизодически вспоминать о Просковье, пытаться найти её новый адрес, мог обеспокоиться, что она и её ребёнок бесследно пропали, а её телефон не отвечает. Поэтому Просковея загодя начала готовить почву для своего исчезновения. Стала намекать, что жизнь в городе тяжела и тосклива, что у неё есть тётка, которая живёт в Подмосковье которая давно зовёт, потому что устала жить одна. Что есть там и работа, где зарплата получше. Не теряла просковье и надежды рассориться с Сашей вдрызг. но как-нибудь так, чтобы он начал первый, потому что подобных Саше так и манила женская стервозность. Страсти им подсознательно не хватало на фоне благополучного детства, спокойной работы избегания всякой токсичности. Первую попытку поссориться Просковье предприняла во время встречи сразу после январских праздников. Договорились о кино. Как и обещал Сергей, как и предполагала Просковье, от Саши не укрылось, что его подружка сильно помолодела. Он ничего не сказал, хотя первым делом удивлённо отстранился, вглядываясь. У меня на лице что-то? Готовая к этому спросила Просковье и полезла в сумочку за зеркальцем. Да нет, нет, всё нормально, заторопился Саша. Всё при тебе. Как нормально? Если ты чуть в обморок не упал. Просковья подняла брови, пытаясь казаться как можно более простодушной. Простуда выскочила или что? Причь где-то. Саша покраснел, но выкрутился. Ты бледная какая-то, будто болеешь. Ты нормально себя чувствуешь? Может, ну его это кино. Тем более смотреть-то нечего. Да мне кажется, темные зеркало ничего так. Трейлер мне понравился, когда в прошлый раз ходили. Пока в ожидании сеанса 15 минут бродили туда-сюда по кинотеатру, Саша все время поддерживал просковью под локоть, все время был слева, но у нее было чувство, что он со своим вниманием вращается вокруг нее, словно искусственный спутник. Специально подлавливала его, когда он осторожно заглядывал ей в лицо спрашивала опять же с простодушием: "Что, Саша, спросить что-то хочешь?" Он неизменно пугался, говорил, что всё в порядке, что давно не виделись. Наконец придумал вопрос. "Ты помаду поменяла или что? Или милировалась?" Просковья вспомнила драный дробью полиэтилен, куски собственного черепа и мозга на нём, молниеносный бурый, как космос в сполох спинального шока после каждого выстрела в голову. Ответила: "Если хочешь, могу разрешение у тебя спрашивать, чтобы тебя не пугать". Он оскорбился, замолчал. Пришлось игриво ткнуть ему головой в плечо. "Да не дуйся. Ну, пожалуйста. Мы с подружкой просто поры почистили. Вот надо было это тебе знать. Ты только представь, сколько там всякой дряни. Прямо самой противно было смотреть". Да. Она изобразила тошноту. Просковья надеялась, что Саша ей не поверит. Тем более фильм, который они посмотрели, был про человеческую двуличность или скорее двоякость. Но её помолодевшее лицо примелькалось Саше буквально за несколько часов. Если до наступления темноты он ещё дичился, то когда наступил вечер и пришла пора включать люстру и другие лампочки, от отусели они в квартире Просковья, казалось, что в неярком свете ламп накаливания И сам Саша выглядит лет на сорок. Ну а опросковье такое освещение совсем не молодило, а зато камешки в подаренных сировскими бесами серёжках начали поблёскивать так сине-глубоко, что Саша наконец обратил на них внимание. "Это кто это тебе такое подарил? Интересно знать". "Да подруга и подарила", не стала врать Просковье, чтобы находясь в этом правдивом тоне, тут же безбожно солгать. Это стекло. Саша, успокойся. Рыночная бижутерия с какого-то курорта. Саша даже изображать не стал, что поверил. Ах, ты крыса подозрительная. С симпатией подумала про него Просковье и на какой-то миг даже решила окрутить его по второму разу. Как уже бывало, делала с другими ухажёрами. И такое поведение еще находилось в разумных пределах жестокости, которую позволяла себе Просковье. В начале двухтысячных, Неизвестно, что на неё нашло, она пропустила одного несчастного через пять своих лениг. И делала это со злым упорством, наслаждаясь тем, что так легко цепляет одного и того же мужчину на каждую новую свою личину. Ревнуя к самой себе прежней, едва ли не балдела, когда лезла с вопросами: "А ты точно меня любишь? А ты всегда меня будешь любить?" Если я умру, ты сразу себе кого-нибудь найдёшь или подождёшь какое-то время. Бедолага, последовательно окунувшись в отношения, которые пять раз подряд закончились ничем, наверняка зарёкся встречаться с матерями одиночками, а может и не зарёкся. Просковья не стала просить никого из Ерувимов заглянуть ему в голову. Но что в тайгу уехал. Факт. На вторую январскую встречу с Сашей Прасковья надела браслет потяжелее. А вообще, с прошлых голодных времён у неё накопилось достаточно безделушек, чтобы в следующие голодные времена можно было протянуть месяц-два и ещё подкармливать какого-нибудь Херувима. Саша опять ничего не сказал, но принялся задумчиво покусывать губы и продолжил это делать и на третьем, и на четвёртом январских свиданиях, устав ждать ссоры, а уже начался февраль. Просковья, пока Саша плескался в душе, сглазила его телефон, нашла хоть какую-то переписку с какой-то девушкой в личке ВКонтакте и устроила скандал. изо всех сил, сыграв запредельную ревность, напрасно Саша пытался доказать, что это коллега, что переписка рабочая. Он совал в лицо Просковье телефон, и она, глядя как бы сквозь экран спрашивала: "Скажи честно, ты её любишь ведь?" Так, а еще Хотя бы самому себе признайся, что тут что-то есть, иначе ты так долго бы с ней не переписывался. У нас с тобой личка за три месяца, короче. чем у тебя с ней за день. Не угги себе, просто признай. Мужик ты или нет. Что вы все за тряпки такие? Конечно, у нее прицепа нет. Твоим родителям она больше понравится, вся такая целочка. Хорошо воспитанный Саша вежливо пытался вразуметь Просковью, на что она отвесила ему две оплеухи. Третью Саша терпеть не стал и перехватил её руку. Просковья вырвалась так быстро и хитроумно, чтобы на её руке остался синяк. "Понимаешь, что перебарщивает, сказала напоследок. "У меня срок был три недели. Хорошо, что у меня ума хватило. Поздравляю, папочка". Дома она слегка накатила чтобы заплетался язык. Тут и слёзы грядущего расставания подкатили. Она сфотографировала синяк на руке и чуть не отправила ему снимок, но отдумалась. Это могло вызвать ненужные извинения, дикое чувство вины. Саша обязательно полез бы с букетами. Небось, до поста у двери подъезда или двери квартиры бы дошло. Саша и так пытался звонить и писать. Просковья отвечала ему настолько безжалостно и грубо, что приходилось это делать сквозь волны стыда. Когда он оставил попытки помириться, Просковья взяла звонки и переписку в свои руки, да так успешно, что Саша заблокировал её контакты и в телефонной книге, и в соцсетях. Тут с Просковьей случилась настоящая истерика. Икая от слёз, она удалила все их с Сашей совместные фотографии из альбома, влезла в YouTube, включила звук ноутбука погромче, И стала слушать различные грустные песни. Полежала в горячей ванне, представляя, что уже порезала себе вены, а из гостиной доносилась скрипка саундтрека "На игле". Алёжа в ванной, стыдясь того, что выделывается сама перед собой пила вино прямо из бутылки, пока не подавилась. Вино было такой интересной версией версии Сангрии, что похмелье от него длилось как будто неделю с лишним. Даленьки. Везде мерещился химический плодово ягодный привкус. Просковья и в утро 14 проснулась с тошнотой и головной болью. В обновлённом убежище стояла шкаф с зеркалом на дверце. Просковья оглядела себя со всех сторон на предмет татуировок, чтобы потом не удивляться. Тем более оглядывать было особо нечего. Она переродилась в девицу ещё меньше той, что была. На голове её был форменный кошмар Не столько сама прическа Просковью не устроила, а то, что она оказалась брюнеткой со следами былого окрашивания в серебристую блондинку. Во рту чувствовалось пять пломб. Просковья долго вглядывалась в свое новое лицо, пытаясь понять: некрасивая она или еще не привыкла, или еще не придумала, что делать с этой внешностью. С маленькими злыми глазами, широкими скулами, небольшим ртом, настолько тонко губами, что в лице Просковья угадывалось что-то рыбье. Гамолка был снова мальчик, но теперь почти с неё ростом. Гардероб полнился дешёвыми спортивными вещами, в которых никто никогда не занимается спортом, больше носят из необходимости. Дико хотелось курить, и на кухне нашлись тонкие сигареты и несколько зажигалок, но Просковья сдержалась и приготовилась избегать курения и далее. По экрану смартфона, конечно, проходила трещина, зато всего одна. Просковья уже знала свой номер, а в телефонную книгу были забиты номера всех ее немногочисленных друзей, чуткие к медиа и соцсетей амбесы поставили несколько лайков фотографиям в ее новых профилях, приветствуя новую линьку знакомого аккультрегера. Все было как обычно в таких случаях. Сначала Надя позвонила и вежливо похвалила ее внешность. Такая ты миниатюрная, прямо загляденье. Не дай бог до порчи дойдет», — мрачно ответствовала Просковье. Не знаю, что я буду этими кулачками делать. В этом организме только с гномиками драться, с этим лицом только с херувимами мутить. Ты преувеличиваешь, уверенно сказала Надя. Ну и даже если так, то небольшой перерыв тебе не помешает. Ты знаешь, что в городе есть сообщество, в котором мужчины Делятся историями про матерей одиночек с твоего адреса. Как кого бросили, как они выглядели, целая картотека. Я бы на твоём месте ненадолго остановилась. Можно так, а можно пожаловаться и заблочить их за разглашение личной информации. Уже сделано, но они ведь снова организуются, сказала Надя. Ты сильно многих достал. Я подумаю, ответила Просковья. Следующий звякнула Наташа. Но ночила себя. Валдан, сказала она вместо приветствия. Тоже прошла омолаживающие процедуры. Спасибо, сестричка. Кто-то там сейчас по паспорту? Просковья пошарила в тумбочке рядом с диваном, нашла документы. «Кристина Коврова. А по батюшке Александровна. Симпатичненько, заметила Наташа. Он не появлялся. День всех влюблённых, всё же. Конечно. Она и Надя были в курсе размолвки. Они и сами звонили, и Просковья приседала им на уши, не в силах держать всё в себе. Саша не делал попыток примирения все эти дни. Просковья собиралась отбрить Наташу с её низким покровительственным голосом, её циничным умом, потому что всегда начинала чувствовать себя в таких диалогах элочкой людоедкой. Тогда как Наташа Была кем-то вроде фимы Собок. Но только Просковья открыла рот, как в дверь позвонили. Это был не прежний хриплый звонок, похожий на покряхтывание старого будильника, почти погибшего от ежоутренних хлопков по темечку. Это был самый бесячий из всех дверных звонков, если не считать соловьиной трель. Он делал глубокое, внезапное динь, отчего сердце будто проваливалось в этот звук. А затем издавал ожидаемое, но неприятное Донн, на котором сердце будто толкали снизу. "Надеюсь, ты не настолько проницательная», — сказала Просковье. "Погоди, погоди, не клади трубку. Если это он, то просто скажи да, а там делай, что хочешь". "Интересно. Угадал? Нет?" "Да". Пришлось признаться Просковье, поскольку за дверью на самом деле стоял запыхавшийся Саша. Но на этом всё. Я же в твои отношения с Артуром не лезу. Ладно, ладно, примирительно проворчала Наташа и отстала. При виде Просковья Саша издал горловой звук, в котором было и смущение, и растерянность. Кажется, и внешность новой хозяйки квартиры его смутила. Просковья решила играть до конца. Сунула телефон в карман спортивных штанов, которые, судя по всему, были ей вместо пижамных потому что никаких других рядом с диваном она не нашла. Ковыряя языком одной из пломб, нервная, не столько из-за гостя, а сильную никотинового голода, она вопросительно дёрнула головой. А где другая, девушка, спросил Саша, не зная, куда деть букет из разнообразных цветов, такой здоровенный, будто Саша не ссору пытался разрешить. Отмазывался от пятнадцати лет строгого режима. Понятия не имею», Безразлично протянула Просковье. Я въехала, тут уже никого не было. А что? Да нет, ничего, Снег, Саша. Ну ладно тогда, сказала Просковья и захлопнула дверь, затем прижалась к ней лопатками и выдохнула как можно осторожнее, в горле порождая звук, похожий на скуление собаки дрожал плач. Бесшумно подошедший к с непривычным чужим лицом смотрел из-под косой темной челки раскосыми черными глазами. Пусть он спящего вызовет. Ты номер знаешь? Мысленно попросила Просковья. а сама уже решительно шагала в глубину квартиры, чтобы ее телефонный разговор не был слышен с лестничной площадки. Набрала одного из таксистов. Павел, ведь? Слушай, пожалуйста, очень надо. Сейчас тебя молодой человек вызовет. Присни ему, что мы с ним по-доброму расстались, что он меня позавчера на вокзал ночью проводил. Да хоть в страну ос, ответил щедрый Павел хриплым сонным голосом. Хоть в Нарнии. О, он уже звонит. Пока. Чтобы не расстроиться и не раскиснуть окончательно, Просковье не стала выглядывать в окно, а походила по квартире. Заглянула в холодильник, где только и было что початая банка томатной пасты, полка с супа и полная морозилка льда. Просковья повздыхала, набрала Наташу, горько покаялась, что воспользовалась служебным положением. Ещё один уголёк под котёл. А если что, никто и не вспомнит, утешила Наташа. Если будут претензии, скажи, что таксисту это всё приснилось. А в целом как оно? «Сосуд она, в котором пустота или огонь мерцающий в сосуде. Не умничай, усмехнулась Просковье. Посмотрим, в кого ты сама отлиняешь». Но тело капец во всех смыслах. Уже бросаю курить и пить. Но всё лучше, чем с Морова соскакивать. Покой не приходил, да и не мог прийти. Просковье посидела за кухонным столом и поймала себя на новом машинальном движении. Задумавшись, она принялась постукивать ногтями по зубам. Дико хотелось закурить, а ещё лучше выпить химозного яблочного сидра и закурить. Или закурить и не сидром запеть, а каким-нибудь другим алкогольным коктейлем, послаще и покрепче. Будто в ответ на эти мысли снова всплыла Надя. Может, развеять тебя каким-нибудь образом? Как насчёт того, чтобы через несколько часов Небольшой бухинвальдек организовать. Что что организовать? Осторожно осведомилась Просковья, хотя, конечно, поняла. Ну, выпивку? Ну, я думала, тебе шутка зайдёт. Надя завязывала бы ты с каламбурами. Посоветовала Просковье и пошла злобно прибираться в обновлённом убежище.